Глава 11. В Гарвии царила новая атмосфера. Надежды и ликования, смешанных с меланхолией и прощания. Кончалась тысячелетняя эпоха мирного благоденствия. Дети больше не носили ошейников. Ожидалось, что по окончании войны ошейники снимут со всех законопослушных граждан. Как будут соблюдаться законы? Сохранится ли дисциплина? Кто? будет поддерживать порядок и спокойствие, когда Аноме потеряет единственное средство принуждения. Вопросы эти придавали радостному возбуждению толпы оттенок неуверенности. Неопределенность ситуации нередко заставляла Эцвейна погружаться в долгие тягостные думы. Он боялся, что новый Аноме, кто бы он ни был, унаследует от него бремя разнообразных и многочисленных проблем. Дайстар прибыл в гарви и явился к Эцвейну. «Я исполнил ваше поручение настолько, насколько позволяют мои способности. Мое дело сделано. Объединение Шанта возможно. Шант не хочет умирать». Эцвейн почувствовал всю искусственность мучивших его сомнений. «Конечно же, Аномэ Шанта должен быть человеком с широкими представлениями, с самым богатым воображением. Дайстар, объявила цвейн «Ваша задача выполнена. Отныне вас ждет другой подвиг. Только вам он по плечу». «Сомневаюсь», ответил Дайстар. «Какой такой подвиг?» «Вы — новый аноме Шанта». «Что?» «Чепуха! Я — Дайстар!» Явное пренебрежение Друидина оскорбило цвейна в лучших чувствах. Он церемонно произнес. «Все мои помыслы, Только о будущем Шанта. Кто-то должен занять место Аноме. Я считаю, что сделал лучший возможный выбор. дай стар отвечал полунасмешливо, но уже мягче, выбирая выражение. У меня нет ни желания, ни возможности вмешиваться в чужие дела. Кто я такой, чтобы судить волокрадов или облагать налогами свечные заводы? Облекать меня властью опасно. Я тут же займусь дикими разорительными проектами. Стану строить башни выше облаков. Закажу увеселительные баржи длиной два километра, чтобы престарелые музыканты могли в царской роскоши любоваться пейзажами Бельджамарского архипелага. Снаряжу экспедиции в Карас на поиски затерянного царства. Нет, Гастелецвейн, воображение заставляет вас забыть о практических нуждах. С музыкантами это случается сплошь и рядом. Назначьте на пост мудрецами Аламбера. А лучше всего, не назначайте никого. Какой смысл в единоличном правлении, если никому нельзя оторвать голову? Пусть так, сказал Эдсвейн, все еще обиженно. Тем не менее, возвращаясь к практическим нуждам, забытым по вине моего буйного воображения, кто и как будет править страной? Кто будет приказывать и наказывать? дай Дайстар потерял интерес к разговору. Этим пусть занимаются специалисты. Те, кому не лень разбираться в тяжбах и дрязгах. А мне пора на покой. Поеду в Шкорий. Займусь ремонтом усадьбы. Играть я больше не могу. С музыкой покончено. Эд Свейн изумленно наклонился вперед. Не может быть. Вы шутите? Что заставляет вас прекратить выступление? Дайстар улыбнулся, пожал плечами. Я избавился от ошейника, я познал опьянение свободы и ее неизбывную печаль. «Ммм, да. Прошу вас, дай стар. Не уезжайте в шкорий, чтобы торчать в одиночестве на веранде и предаваться мыслям о смерти и человеческом ничтожестве. Там вы только сопьетесь. Что может быть глупее и бесполезнее? Лучше найдите фролица и поиграйте в трупе «Общество неисправимых музыкантов скоро исцелит мирскую скорбь, уверяю вас!» «Вы правы», — сказал Дайстар. «Так и сделаю». «Благодарю за совет». Признание о том, что перед Дайстаром сидит его сын, готово было сорваться с языка ицвейна Секунды длились вечно. Он пробормотал. «Хотел бы я уйти вместе с вами. Когда-нибудь после веселого ужина в далекой таверне, когда вино польется рекой и развяжутся языки фор дайс милки кьюн или даже старый болтун фролец поведаю дай стару всю правду о гассте цвени дай стар ушел своей дорогой отвлеченный праздными умственными упражнениями эдцвеейн пытался представить себе гипотетическое правительство способное служить шанту не хуже мудрого и решительного аноме. мало помалу теоретическое построение заинтересовало его Он совершенствовал и уравновешивал сложную эфемерную модель, пока в голове не возникло нечто законченное, целесообразное и в то же время более или менее осуществимое. Эд Свейн предусмотрел два взаимодействующих правительственных органа. В первый, Совет Патрициев, входили бы заведующий перевозками, заведующий развитием торговли и экономики, директор управления связи, главный законодатель, главный судья – начальник вооруженных сил, гарвийский эстет, музыкант, ученый, историк, двое выдающихся деятелей или знаменитостей и два человека, назначенные вторым советом. Будучи однажды сформирован, Совет Патрициев продолжал бы функционировать автономно, выбирая и исключая Патрициев большинством в две трети голосов, но не меняя первоначально установленный состав собрания. Один из членов Совета Патрициев назначался бы большинством в две трети голосов на должность Верховного Хранителя Шанта на три года или до преждевременного смещения таким же большинством. Второй орган, Совет Кантонов, состоял бы из представителей всех 62 кантонов и дополнительных делегатов крупнейших городов Гарвия, брасей Масчейна, Освия, Ильвия и Порт-Верна. Совет Кантонов мог предлагать законы и экстренные меры на рассмотрение Совета Патрициев. Кроме того, Совет Кантонов мог исключить любого члена Совета Патрициев большинством в две трети голосов. Отдельная коллегия справедливости гарантировала бы равноправие всех граждан Шанта перед законом. Главный законодатель и главный судья, заседающий в Совете Патрициев, выбирались бы соответственно юридической и судейской коллегиями. Эцвейн созвал на совещание Меаламбера, Донейса, Сансейна, Бризе и Фенерака, чтобы предложить свою модель правительства. Все согласились с тем, что проект заслуживал по меньшей мере кратковременного опробования. Серьезные возражения выдвинул только Фенерак. Вы упускаете из вида то обстоятельство, что магнаты Шанта, построившие благосостояние на страданиях и унижениях крепостных, все еще безнаказанно попирают всякое представление о справедливости. Разве принцип возмещения ущерба не должен быть заложен в основу новой общественной системы? Определением размеров справедливого возмещения в каждом индивидуальном случае могут заниматься суды. Такова одна из важнейших функций системы правосудия, сухо отозвался Эд Цвейн. Фенерак не унимался. Кроме того, с какой стати один человек вынужден гнуть спину, чтобы заработать кусок хлеба, а другой сибаритствует, перебирая в воздухе холеными пальцами под звуки музыки и набивая утробу обедом из сорока пяти блюд. Предметы роскоши и услуги следует разделить поровну. В стране всеобщего равноправия закон должен гарантировать всеобщее благосостояние. На это требование откликнулся Меаламбер. «Сострадание неимущим». «Делает вам честь. По этому поводу можно заметить только одно. Попытки радикального перераспределения собственности неоднократно предпринимались в прошлом и неизменно приводили к хаосу и жестокой тирании того или иного рода. Таков урок истории. И мы не вправе им пренебрегать». Фенерак замолчал и впредь отказывался высказывать какое-либо мнение. Семь рот бравой вольницы, усиленные отрядами воодушевленного успехами ополчения, наступали на Рогушкоев четырьмя широкими фронтами. Рогушкой, теперь легко уязвимые, приспосабливались к новым условиям, передвигаясь преимущественно по ночам, скрываясь в лесах и пустынных каньонах, устраивая неожиданные, часто отчаянно рискованные набеги в поисках женщин. Хотно, с тяжелыми потерями... Рогушкои отступили от берегов, возвращаясь в Дебри, через морестей и Кантон преданий Главный технист Донейс явился к Эцвейну с отчетом. «Мы тщательно изучили детенышей Рогушкоев. При ближайшем рассмотрении они оказались весьма необычными существами. Физиологически, чуждыми природе Земли и Дердейна. Трудно понять, почему внешне они вообще напоминают людей. Тем не менее Для размножения им требуются женщины. То есть они не могут существовать, не паразитируя на человеке. Интересно было бы знать, где и в каких обстоятельствах могли развиться столь специализированные паразиты. В полоседре, предположительно. Вероятно. Полоседрийцы давно пытались вывести породу послушных солдат. Моряки из Караза рассказывают, что похожих тварей видели в глубине северного континента. Каким образом они рассредоточились по всей планете? Еще одна загадка. Вам удалось выяснить, как рогушкой распознают женщин? Очень просто. Их привлекает одно из характерных женских испарений. При появлении в воздухе малейших следов этого выделения, рогушкой безошибочно и прямолинейно направляется к источнику запаха, как ахульф. Гниющий падали. Инстинкт удовлетворения похоти настолько силен, что Рогушкоев не останавливают никакие препятствия. Бравая вольница насчитывала уже пять с половиной тысяч бойцов. Фенерак замкнулся в себе пуще прежнего, сосредоточенный исключительно на сиюминутных задачах. Находящая выхода ненависть бушевала в нем, как пламя в тесной печи. Тревожные предчувствия цвейно обострились. Для того, чтобы ограничить власть Фенерака, Эдсвейн разделил сферу руководства вооруженными силами на пять секторов. Черный Ветровой стал главным стратегом, Сансейн – фельдмаршалом. Учреждены были также посты заведующего снабжением армии, заведующего вербовкой и подготовкой рекрутов и суперинтенданта Арсенала. Фенерак обжаловал новое распределение полномочий с холодной яростью, Вы только тем и занимаетесь, что суете палки в колеса. Вместо одного аноме решили завести сотню интриганов-политиков. Вместо одного ответственного и успешного командира назначайте комитет из пяти человек. Разумно ли это? Целесообразно ли это? Ваша деятельность опасна. Ваши побуждения подозрительны. Мои побуждения предельно ясны, отвечал Эцвейн. Один аноме больше не может контролировать шант. Для этого требуется сотня людей. Война с Рогушкоями, армии Шанта, их стратегия, тактика и цели тоже слишком сложны, чтобы их можно было поручить одному человеку. Фенерак снял черную шляпу и швырнул ее в угол. «Вы меня недооцениваете!» «Ни в коем случае, уверяю вас!» Несколько секунд двое смотрели друг другу в глаза с откровенной неприязнью. Эдсвейн сказал... «Присядьте на минуту. Я хотел кое-что у вас спросить». Фенерак опустился на диван, откинулся на спинку и сложил вытянутые ноги в черных сапогах на драгоценном ковре из Буражеска. «Что вас интересует?» «Несколько недель тому назад вы исчезли на три дня. Вернувшись, вы не смогли дать вразумительного объяснения своему отсутствию. Что случилось?» Фенерак недовольно крякнул пустяки. «Напротив, это может иметь большое значение», — возразил Эдсвейн. «Недавно, когда я вечером поднялся к себе в номера, меня усыпили каким-то газом, насколько я понимаю. Я очнулся через три дня и не помню ничего, что происходило все это время. Может быть, нечто подобное сделали и с вами?» «Что-то в этом роде», — неохотно кивнул Фенерак. «Казалось, Он говорил через силу. «Замечаете ли вы какие-нибудь последствия? Чувствуете ли вы себя так же, как раньше? До трехдневной спячки?» Опять Фенерак медлил с ответом. «Нет. Нет никаких последствий. Разве вы чувствуете что-нибудь необычное?» «Нет. Абсолютно ничего». Фенерак удалился. Эдсвейн так и не сумел понять, что происходило в голове, главного стратега. У Фенерака не было очевидных слабостей. Он не стремился к комфорту или богатству. Не пил, не интересовался женщинами. Его не привлекали маленькие радости жизни. Эцвейн не мог сказать того же о себе. Хотя, сознавая опасность распущенности, старался вести себя скромно и придерживаться более или менее строгих нравов. По своей инициативе или отвечая на его приглашение, они не обсуждали этот вопрос. Дошана Цандалис стала его любовницей. Удобное положение вещей устраивала цвейна В свое время, после его возвращения на музыкальное поприще, ситуация, конечно, могла измениться. Однажды утром Сансейн, командовавший фронтовыми операциями, вошел в кабинет Эдсвейна со свертком карт. «Представилась многообещающая возможность», – заявил он. «Рогушкой разбитый. Оставшиеся в живых быстро отступают к хванским дебрям». Одна большая орда движется через Аскалон и Шемюс, другая вытеснена из сферии в Бастерн, а третья, не останавливаясь, промаршировала через Консум, углубилась в Южный Морейстей и направляется к Бундурану. «Вы видите, куда все они стягиваются?» «Если рогушкой собираются вернуться в Дебри, скорее всего, они поднимутся по долине Сумрачной реки». «Совершенно верно. У меня появился план». Я обсуждал его с Фенераком, и он его одобрил. Допустим, продолжая подгонять Рогушкоев периодическими вылазками с тыла и флангов, чтобы им не пришло в голову остановиться или куда-нибудь повернуть, мы устроим западню в теснении ущелья Сумрачной реки». «Так-то оно так», — почесал в затылке Эйцвейн. «Но каким образом вы переправите добровольцев в ущелье? Смотрите, вот линия воздушной дороги. Вот роза ветров». Если мы погрузим добровольцев на 40 гондол в осви и отцепим их от кареток, в свободном полете они достигнут ущелья Сумрачной реки примерно за 6 часов. Ветровым достаточно высадить отряды в районе ущелья, после чего порожние гондолы отнесет на юг, к ветке Большого Поперечного Хребта. Эцвейн думал. Заманчивая идея. Но погода в Бастерне капризна. Я родился в Башоне и помню, что ветер дует по долине Сумрачной реки. То вверх, то вниз. Независимо от сезона и времени суток. Вы уже говорили с метеорологами? Еще нет. Я руководствовался только розой ветров на карте. Слишком рискованное предприятие. Что если ветер вообще стихнет? Так бывает. Сорок гондол с тяжело вооруженными бойцами застрянут в глубине дебри Лучше уж планеры, а не гондолы. Эдсвейн внезапно вспомнил о строительстве планеров в кантоне Верн. Он еще немного подумал. Наклонился над картой. Тесни на сумрачной реки. Самый очевидный маршрут. Предположим, Рогушко и заранее узнают о засаде. Тогда они повернут в Башоне на запад и минуют Казан, прежде чем снова поднимутся на юг в дебри. А мы, без всякого труда, можем высадить добровольцев в Казани. Ветка воздушной дороги проходит всего лишь в 30 километрах к западу. Здесь, на Казанском обрыве, Мы приготовим засаду. Как предупредить Рогушкоев о засаде у Сумрачной реки, чтобы они повернули к Казану? Предоставьте это мне. Попробую сделать так, чтобы ложная информация ненавязчиво просочилась. Если все получится, Рогушкои будут истреблены. Если нет, наши отряды по меньшей мере могут не опасаться предательской атаки. Вас я убедительно прошу никому. Никому вообще. Не говорить об отмене операции в теснине Сумрачной реки. Новый план должен быть известен только вам и мне. Соберите добровольцев в Освии, посадите их в гондолы. Но вместо того, чтобы отцеплять гондолы от кареток, проследуйте по воздушной дороге на юг. Высадитесь в Шемюсе, сделайте марш-бросок на запад и устройте засаду на Казанском обрыве. Сансейн кивнул и ушел. Механизм контршпионажа пришел в движение снова как и в прошлый раз источником утечки информации должен был стать эст бризе часто совещавшийся с Ауном шарахом эд свейн подошел к телефону и вызвал радиста разведывательного управления свяжитесь с пельмонтом в кантоне верн потребуйте чтобы главный управляющий явился в местное отделение радиосвязи и сообщите мне о его прибытии через час в кабинете этсвейна раздался голос главного управляющего верно эдвйн спросил Вы помните Гастелия Цвейна, помощника аномы проезжавшего через Верн несколько месяцев тому назад? Конечно, помню. Тогда я порекомендовал вам строить планеры. Какие успехи достигнуты в этом направлении? Мы выполнили поручение и соорудили планеры, подражая лучшим образцам. По окончании сборки первой дюжины аппаратов процесс несколько замедлился, так как мы не получали никаких дальнейших указаний. Продолжайте сборку как можно быстрее. Я пошлю в Пельмонт бригаду технистов. Они оснастят аппараты оружием и механизмами для сбрасывания бомб. А пилотов пришлете? В Гарви нет пилотов. Значит, их нужно обучить. Наберите отряд сообразительных молодых людей. Пусть приезжают в Пельмонт. Их обучат. После чего они смогут доставить планеры туда, где потребуется бомбардировка. Так и сделаем. Рогушкой отступают благодаря таким, как вы. За несколько месяцев мы многого добились.